Девятое. Сон в руку. Заснул Бирюков только под утро, но и короткий его сон был заполнен путанным кошмаром. Первым приснился бригадир ведерников. Сердито прикусывая свои казацкие усы, он показывал снайперскую винтовку и объяснял, как из нее стрелять. Затем появилась старушка Резкина и просила помочь ей вытащить из грязи застрявший Урал с люлькой. «Унучику мотоцикл купила, не стала жадничать», — объяснила она. Антон вместе с Ведерниковым и Резкиной изо всех сил толкал мотоцикл, но тот словно в землю врос. Невесть, откуда взявшийся старик Стрельников, укоризненно качал головой. «А я, Слышка, считал тебя неглупым человеком. Хотел всю правду о колодце рассказать». Столбова и Зорькину заставил, чтобы они на бумаге обрисовали интересную историю. Антон хмурился. «Опять как с Ермаковскими воинами обманываешь? Столбов помогать соседям уехал. Как ты его мог заставить?» Стрельников гладил макушку, хитро подмигивал. Обманул Витька Маркела Маркелыча. Трактор у колодца спрятал, а сам Зоркиной Зорькиной уплыл на остров, что посерединке потеряева озера. зорьки на витьку любит не веришь пойдем покажу антон шел за стариком к озеру егор кузьмич таинственно нашептывал смотри вон они на острове пишут бумагу антон с недоумением пристально вглядывался в туманную дымку и почти рядом видел как столбов махая рукой звал к себе ты плыви туда плыви подсказывал егор кузьмич ежели доплывешь до острова весь секрет узнаешь витька мужик грамотный поэтому зорькина его и полюбила антон медленно входил в теплую воду озера хотел плыть но руки не подчинялись на берегу появился чернышов и с упреком сказал опять старому болтуну поверил вставать пора что вскрикнул антон и проснулся около кровати стоял Маркел маркелович чернышов Хмурый, с заспанными глазами. «Пора вставать», — говорю. Бирюков облегченно вздохнул, потряс головой и виновато сказал. «Кошмар какой-то снился». «А до духоты это!» — Чернышов зевнул. «На градуснике с утра к тридцати ртуть подбирается. Жаркий денек будет». Завтракали молча. И только когда допивали чай, Маркел Маркелович посмотрел на Антона. «Серьезное дело, по-моему, складывается. С чего сегодняшний день намерен начать?» «Пойду к Зорькиной». Чернышов утвердительно кивнул, будто согласился. «Только смотри, Марина на язык остра. Чуть что не так оконфузит, как говорит у нас слышка запросто». Зорькину Бирюков отыскал на птицеферме. Она стояла в кругу птичниц и, энергично размахивая рукой, что-то объясняла. Дожидаясь, пока кончится разговор, Антон со стороны приглядывался к Зорькиной. Маркел Маркелович не зря назвал ее красавицей. На редкость правильные черты лица, высоко взбитые белокурые волосы, повязанные легкой голубой косынкой, и розовые от лака ногти заметно выделяли Зоркину среди других девушек, а белый халат и черные, несколько старомодные, как отметил Антон, Туфли лакировки делали ее похожей на медицинскую сестру. Казалось, она случайно забежала на птицеферму, чтобы минуту-другую поболтать с подругами. «Я из уголовного розыска», — сказал Бирюков, когда Зорькина подошла к нему и назвал свою фамилию. «Марина Васильевна, заведующая птицефермой», — с некоторым недоумением ответила Зорькина. «Очень приятно познакомиться». И улыбнулась так, что нельзя было понять, шутит она или говорит серьезно. Антон замялся. «Надо побеседовать с вами по одному щепетильному вопросу». Голубые глаза Зорькиной вдруг сделались синими. Около них сбежались едва приметные луковые паутинки, а на губах застыл готовый вот-вот сорваться смех. Но она не засмеялась, чуть скосила глаза в сторону насторожившихся птичниц, и удивленно приподняла тонкие брови. «Что за вопрос?» «Дело касается вашего бывшего жениха». «Столбова?» «Нет». «Не иначе вашей маме невестка потребовалась». «Я вполне серьезно, чувствуя, что краснеет это смущения, сказал Бирюков. Зорькина мигом обернулась к птичницам. «Слышите, девочки, товарищ из уголовного розыска интересуется моим женихом». «О котором ему рассказать? Подтвердите, что с уголовниками я не дружу». Птичницы прыснули так заразительно, что Бирюков неожиданно для себя тоже расхохотался. Зоркина смеялась звонче всех. Трудно было поверить, что это она вчера вечером, когда расходились от клуба, изливала грусть в песне. «У меня, честное слово, женихов не отбиться, который из них вас интересует». «Моряк», — напрямую сказал Антон, — «а летчики, танкисты не интересуют?» — как ни в чем не бывало, спросила Зорькина. «К сожалению, нет, только моряк меня интересует». «А у меня, к сожалению...» — Зорькина притворно вздохнула. «Из моряков никого не было. Из других войск были, а из моряков нет. Может, вы Виктора Столбова имеете в виду? Он отлично плавает и ныряет тоже». Но с Виктором мне не повезло. Ниночка Бравцова отбила. Зорькина погрозила на маникюренным пальцем маленькой пухлой птичницы. Ухо разлучница. И опять засмеялась, естественно, звонко, словно ей было очень при очень весело. Бирюков не знал, как продолжить разговор. Мне сказали, неуверенно начал он, не слушайте вы никого, у нас же деревня. Здесь из мухи слона сделают, а потом слоновую кость продают. А если серьезно говорить? Одинаково получается? В самом деле? Нет, немножко в стороне. Настороженно слушающие разговор птичницы опять расхохотались. Ссылаться на Чернышева было преждевременно, и Антон развел руками. «В таком случае, извините, все ясно». «Пожалуйста». Зорькина смело глянула ему в глаза. «С умным человеком и поговорить приятно. Сразу все ясно становится. Только вы не сердитесь на меня ради бога, что так быстро разговор закончился. Девчонки подтвердят, тут такие женихи подкатываются, умереть можно. Но все они не из уголовников». «До свидания», — сухо произнес Антон. «Счастливо», — с улыбкой бросила Зорькина, отвела ладонью с за виток волос. «Вы чем интересоваться бывшими женихами? Приходите лучше сегодня вечером в клуб. У нас ребят не хватает». «А что?» — вдруг осмелил Антон. «Возьму и приду». Зоркина по-мальчишески, словно заключая пари, протянула руку. «Ловлю на слове». Антон быстро чуть-чуть пожал красивые теплые пальцы и заторопился к колхозной конторе, как будто у него были там неотложные дела. В кабинете Чернышова Бирюков расстегнул пиджак и долго ходил из угла в угол. Ругал себя за внезапную дурацкую растерянность перед Зорькиной. Пытался сообразить, в чем допустил ошибку, начиная с ней разговор. «Надо было официально вызвать в контору, заполнить протокол. А я второй день пижоню, как детектив-любитель. Идиот. С болтуном слышкой, как лучшим другом. Полдня потерял». Перед заведующей птицефермой Раскис на вечеринку с ней собрался. «А вообще, что она за человек, Зорькина?» Шуточками отделалась, увильнула от ответа, похихикала и тут же подала руку. «Что за этим кроется? Женское кокетство или извинение за необдуманный шаг?» «С кайровым не хохотнула бы. Тот быстренько поставил бы на место». Бирюков подошел к телефону и стал звонить в райотдел, чтобы доложить подполковнику Гладышеву или Кайрову о своих невеселых делах и попросить сделать запрос в воинскую часть, где служил Юрий Михайлович Резкин. Как назло, телефонная линия с райцентром оказалась поврежденной. «С утра не повезет, весь день кувырком будет». Антон зло положил телефонную трубку и решил пойти выспаться. До приезда Чернышова все равно делать было нечего. Выходя из кабинета, чуть не столкнулся с маленькой пухлой девушкой, узнав Ниночку-разлучницу, изменился и машинально спросил. «Столбов не вернулся домой?» «Сегодня обещал вернуться», — прощебетала девушка и скрылась в бухгалтерии, откуда наносился громкий стук костяшек на счетах. «Надо будет сразу допросить его. Не так, как тогда». при первой встрече, или, как сегодня, Зорькину, а со всей официальной строгостью твердо решил Бирюков, выходя из конторы. День, как предсказал утром Чернышов, оказался по-настоящему жарким. Деревня словно вымерла. Екатерина Григорьевна спросила встревоженно, не заболел ли, вид усталый, да и вернулся что-то рано. «Не выспался ночью», — успокоил ее Антон. В комнате было прохладнее, чем на улице. Из открытого настеж окна пахло разогретым малинником, слышалось ленивое чириканье воробьёв. Антон разделся и лег на кровать, но спать совсем расхотелось. Из головы не выходила встреча с Зорькиной. Экстравагантная особа в белом халате, туфлях-лакировках с маникюром. Рядом с Зоркиной Антон мысленно ставил приземистую Ниночку-разлучницу и скептически улыбался. Заурядная Ниночка отбила столбова у красавицы пивуньи, которая на всех фестивалях берет первые места. Бред. Назвав Ниночку разлучницей, Зоркина, конечно, шутила, но это была злая шутка. От Отчего эта злость? Отчего Зоркина так нарядилась на работу? Птица разумеется, не свинарник. но лакированные туфли. А туфельки, хотя и новые, но старомодные. Такой фасон был в моде, кажется, лет пять или семь тому назад. Почему она теперь их носит? Берегла до тех пор, пока устареют. Чтобы совсем не пропали, решила на работе добить. Бирюков представлял сейчас Зорькину так отчетливо, будто видел ее наяву. Жесты, улыбку, одежду, слышал интонации голоса. Чем больше копался в воспоминаниях, тем стыднее становилось за свое поведение. Но, честное слово, растерялся, как мальчишка, впервые увидевший красивую девушку. От стыда поморщился и вдруг хлопнул себя по лбу ладонью. В уголках голубой косынки зоркиной были маленькие белые якорьки. Пижон такую деталь упустил. Косынка с якорьками наверняка память о моряке. Девчата витают от такой сентиментальщины. Но почему Марина его скрывает моряка этого? Кто он такой, жених-заочник? Как они познакомились? А может, Маркел Маркелович ошибся, что Зорькина с моряком переписывалась? Может быть, с каким-нибудь летчиком или танкистом? Лежать стало не в моготу. Антон оделся и вышел во двор. Под карнизом крыльца увидел длинные бамбуковое удилище и вспомнил, что прошлым вечером Маркел Маркелович хвалился «В озере у нас добрые окуни водятся». Вспомнилось, как в детстве целыми днями мог торчать на берегу с удочкой. Вместе с Екатериной Григорьевной, разыскал под крыльцом банку с червями, выбрал самое длинное удилище и тропкой через огород пошел к озеру. По дороге вдоль берега изредка пылили автомашины, высоко нагруженные тюками прессованного сена. Колхозники старались не упустить ни одного погожего дня. В озере с визгом бултыхалась ребятня. В деревне, как обычно, в сенокосную пору было тихо. Только в одном дворе, неподалеку от Чернышовых, басовито орал плачущий ребенок, и насадный женский голос кого-то костерил, на чем свет стоит. «Пронька! Ох, Пронька! Оглобли тебя по макушке! Сколько можно вдалбливать, чтобы глядел за детям И что ты за человек уродился? Даже к своему кровному ребенку сочувствия не имеешь? Да за какие грехи послал Боженька тебя на мою голову?» всё расшумелась? огрызнулся заспанный мужской голос. «Оглоблю через плечо! Степка на раскаленные угли сел, а тебе хоть бы хны!» Пусть смотрит поносник, куда садится. От там угли очутились. Сейчас только утюг опростало, не успел отвернуться, а он уж мигом, тут как тут. Но надо же так, все штаны насквозь пропалил, хоть выбрасывай теперь. Ребенок на одной ноге сипло кричал. «Да не вопи ты, несчастье, нерви душу. Ничего твоей задницы не сделается, куда ты только ее не совал, горе мое луковое». Одним духом выпалила женщина и без передыха снова принялась за Проньку. «Да я ж завтра пойду к председателю с заявлением, чтобы он выпер тебя с бульдозера. Это ж надо, в разгар сенокоса совсем заспался мужик. Ох, Проня, Проня, кончится мое терпение, вот увидишь». Бирюков перешел дорогу, облюбовал место на берегу озера, наживил крючок и забросил леску. То ли время для Клева было неподходящее, то ли от того, что плескались и громко кричали купающиеся недалеко дети, но поплавок ни разу не дернулся. Морила духота. Солнце даже через рубашку немилосердно жгло спину. Антон смотал леску и решил искупаться. Вода у берега была теплой, как парное молоко. Размеренными крупными саженками поплыл к острову. Легко отмахал почти половину расстояния, оглянулся и подумал — что так далеко еще ни разу не заплывал. Отдохнув на спине, развернулся и поплыл к болтыхающейся, визжащей детворе. Заметив его, дети перестали брызгаться водой и что-то закричали, размахивая руками. «Дяденька, там родники!» — только было разобрал Антон и почувствовал, как все тело словно кипятком ошпарила ледяная вода. Не раздумывая, рванулся в сторону — Но вдруг ноги свело от холода. Изо всех сил старался грести руками. Берег придвинулся заметнее, но судорога теперь уже сводила все тело. Антон перевернулся на спину, надеясь отдохнуть. Однако стянутые режущие болью мышцы не расслаблялись. Попробовал достать дно, не рассчитал вдоха и хлебнул воды. Тотчас вода стала заливать нос, уши, захлестывать глаза». Из последних сил греб стопудовыми непослушными руками, а берег почти не приближался. Дотяну, дотяну, дотяну, упрямо стал твердить про себя. Старался приподнять из воды лицо, чтобы глубже вдохнуть, но вместо воздуха широко открытым ртом хватал воду. Сон в руку, сон в руку на батом загудело в голове. Мучительно стараясь вспомнить, от кого и по какому поводу слышал эти слова. Память не подчинялась, но Антон напрягал и напрягал ее, словно от этого зависело спасение. Эта мама говорила, когда сон сбывался. Наконец вспомнил со странным равнодушием и почувствовал такое облегчение, будто глубоко вдохнул в спасительного воздуха. Бирюков не видел, как от озера к деревне брызнули ребятишки. В его сознании последним отпечаталось пылившее по дороге синее пятно трактора «Беларусь». Пятно уже приблизилось к самому озеру и вдруг взорвалось, ударив по глазам невыносимо ярким голубым светом. Антон лихорадочно пытался сообразить, что произошло, но так и не понял, то ли к его лицу плотную приблизились смеющиеся глаза Зорькиной, то ли обрушилось на землю небо.